В потоке Средиземноморского света мир был невыносимо прекрасен, но и враждебен. Он не очищало разъедал. Так на допросе направляют в лицо прожектор, и уже виднеется пыточный стол в соседней комнате, и уже понимаешь, прежнее твое я сейчас сотрут в порошок. Была в этом жуть любви, ее духовная нагота, ибо я влюбился в Грецию мгновенно, прочно и навсегда.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 От Афин до Фраксуса восемь восхитительных часов на пароходе к Кююгу. Остров лежит милях в шести от побережья Пелопонеса. В окрестностях себе под стать. Северо и западо его могучий дугой обнимают горы. В долине на востоке изящная ломаная линия архипелага. На юге нежно синяя пустыня Эгейского моря, простершаяся до самого Крита. Фраксус прекрасен.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 Первый – это дебелая гостиница в греческом и двордианском стиле над тем языком бухты, что побольше, столь же уместная на Фракссе, как такси в дорическом храме. Второй, не менее резко выбиваясь из пейзажа, стоит между ранних домишек деревни, как великан среди карликов, пугающее длинное здание в нескольких этажей, напоминающее, несмотря на фасад, отделанный в коринфском духе, фабрику. Сходство не только внешнее. В этом мне пришлось убедиться. Не считая школы лорда Байрона, гостиницы Филадельфия и деревни, остров все тридцать квадратных миль был девственно чист. Несколько серебряных масличных садов, заплатки террасного земледелия на крутом северном склоне, остальное первозданный сосняк. Достопримечательностей отсутствует. Древние греки не жаловали воду из резервуаров.